Если вопрос вопросов, если загадка загадок, то и ответ надо искать в тайное тайных человеческой души. Обратимся к гипотезе известного физиолога, члена корреспондента Академии наук СССР Симонова, который решал схожую задачу о зарождении, но не желаний, а мыслей. Всё то же самое. Вот как-то вдруг и появляется в голове новая мысль. как будто из ничего, из воздуха, как будто сама по себе и процесс этот не управляем. Есть тысячи книг о творческом мышлении, в них описывается, как подойти к рождению новой идеи и как развить идею, но само рождение её остаётся секретом. Нет ни одной идеи о рождении идей. Если бы этот секрет открыть, Он был бы дороже всех богатств на земле. Учёный не разгадал тайну, но объяснил её необъяснимость. Он предположил, что у человека есть подсознание, управляющее автоматизмами, сознание и сверхсознание, термин Станиславского. Там, в сверхсознании, происходит так называемый мутагенез мысли. Они рождаются случайно, вдруг, со всевозможными отклонениями и поступают в сознание, которое производит отбор, бракует нелепости и обрабатывает дельные мысли. Но природа охраняет сверхсознание, не допускает в него наши я, иначе новая мысль не могла бы появиться. Сознание задавило бы её при самом рождении. Привычное убивало бы непривычное. Как нельзя изобрести вечный двигатель, как нельзя превысить скорость света, так нельзя вмешаться и в сверхсознание. Это принципиальный запрет природы, необходимый для того, чтобы человечество развивалось. Похоже ли это на правду? Похоже. Мысль, связь двух мыслей, догадка блеснувшая как молния. подхватывается сознанием и перерабатывается или замирает, даже не пробившись к сознанию. В этом случае мы говорим: никак не поймаешь мысль, вот вертится, а не уловишь. Чтобы мысль, родившаяся в моей голове, стала моей мыслью, она должна поступить из сверхсознания в сознание. Но развивая идею учёного Точно то же самое можно сказать и о желаниях. Желания ведь не случайно делят на осознанные и неосознанные. И если я в выходной день вдруг решил поехать в гости, то что это мысль или желание? Очевидно, что желания, как и мысли, рождаются на той же кухне, куда сознанию входа нет. А теперь начинается самое интересное. Принято думать, будто на глубины этой кухни, как бы её ни называли, подсознание, сверхсознание рождаются среди других, и неизменные животные эгоистичные желания биологического толка, что они поступают в наше воспитанное обществом сознание, которое сортирует их и всё вредное, антиобщественное подавляет. так считают, получается нормальное, принимаемое обществом поведение. Воспитанная мысль подавляет невоспитуемое желание. Руководствуясь этой схемой, всё воспитание сводят к работе над сознанием, чтобы знал, чтобы понимал, или к работе над подсознанием, чтобы привык При этом считается, что подавленные наши дурные желания живут в искарёженном виде и иной раз выплёскиваются в виде таинственных комплексов, ведущих к преступлениям или к неврозам. Такова схема, и многие даже и не задумываясь, даже и не читая Фрейда и его последователей, верят в неё. И на ней держится вся педагогика сдерживания, обуздания и самообуздания. Тут есть своя логика. Если бы дело обстояло именно таким образом, дурные влечения сдерживающие разум, то и в самом деле надо было бы растить детей, постоянно читая им нотации, в ежовых рукавицах их держать, приучать к самообузданию и самоконтролю. Однако, судя по всему, дело обстоит каким-то другим образом. Педагогика обуздания даёт очень слабые и нестойкие результаты. Подавленные желания то и дело вырываются, как пара из котла, дают вспышки неуправляемого поведения или психические расстройства, и всё воспитание приобретает случайный характер. Воспитываем, воспитываем, а что получится, неизвестно. И нет никакой гарантии, что наш воспитанник или даже наша воспитанница не возьмут завтра в одну руку нож, а в другую кляп. Кто его знает, в комплексе. Нет, всё это не так. На самом деле, огромному подавляющему большинству нормальных людей и не приходится бороться с запретными желаниями. Дурно, как говорится, и не приходит им в голову. и не поступает в сознание с кухни желаний. У большинства людей ничего не предавленное и не подавлено, но рождается только человеческое, а преступное, античеловеческое родиться и не может. Как же это получается, если только мы имеем дело с людьми, а не с ангелами? Мы должны предположить единственное Есть что-то в душе человека, что противостоит инстинктам в самые моменты их пробуждения. Ну что, если не мысль, не сознание, не вбитый воспитанием запрет. Сделаем отступление. Поговорим, казалось бы, на другую тему. Как только начинаешь задумываться о семейном воспитании, Возникает соблазн составить какой-то минимум качеств, необходимых воспитанному человеку. Такой список, чтобы не прибавить и не убавить. Задача эта не так сложна, как кажется сначала. Некоторые качества очевидны. У воспитанного человека должна быть совесть, и должен он любить людей, и должен стремиться к красоте, и, конечно, ему нужна воля. Что ещё? Подумав и посоветовавшись с друзьями-педагогами, я включил в список минимум слово творчество. Творческий момент обязателен для нравственного человека, иначе он не развивается и чаще всего становится мещанином. Итак, совесть, любовь к людям, стремление к красоте, воля и творчество. легко увидеть, что всякое другое достойное качество непременно будет у человека, обладающего этими пятью свойствами. Трудолюбие, но совестливый, волевой и творческий человек обязательно будет трудолюбив. Идейность, но человек, у которого есть совесть и любовь к людям, наверняка будет идейным человеком. Ум но творчество и красота предполагают ум и так далее. Однако в этом списке минимуме не нравится какая-то произвольность. Почему 5 качеств, а не 4, не 10? И от чего же эти качества не выделены в сознании людей? Так не бывает. В психологии ничего нельзя изобрести. Ей миллионы лет. В психологии можно лишь понять что-то давно известное людям. Я стал разбирать каждое слово в списке и однажды увидел, что совесть это стремление к правде, а любовь к людям это добро. Правда, добро, стремление к красоте. Правда, добро, красота. Но ведь это же давным-давно принятое соединение трёх великих понятий: правды, истины, добра, красоты. Например, известный педагог-демократ Дистервег, учитель немецких учителей, писал о самодеятельности на службе правды, добра и красоты. И философы-марксисты пишут, что коммунистическое учение отвечает идеалам истины, добра, справедливости. о воле, о творчестве. И вдруг сложилась творческая воля. Творческая воля к добру, правде и красоте. Вот этот короткий список лучших и обязательных качеств. Но как он называется? Должно было пройти еще немало времени, прежде чем открылась, общераспространенное его наименованием. Я пишу читатель о том, что известно и давно было известно культурным людям, о чем говорили все великие писатели и философы. Но темен, темны мы. И до самых основных истин, которые я должен бы знать со школьных лет, приходится докапываться самому. Обидно, не мое это дело. Да я и сам с подозрением отношусь к доморощенной этике. Лучше бы прочитать о ней в книгах, встретить её в философском венце. Вот и выходит. Одни скажут, что все эти построения бездоказательны, а другие, что их и не надо доказывать, они банальны, всем известны. Ломится человек в открытые двери. Что поделать? Будем мужественны. Итак, творческая воля к правде, добру и красоте. Но воля это желание. Теперь недалеко и до ответа о том, что же противостоит дурным инстинктам человека в самый момент их проявления. Разгадка заключается в том, что все желания человека можно разделить не только на высокие и низкие, животные или общественные, но и так на конечные и бесконечные. Бесконечные не в том смысле, что они уходят куда-то ввысь, в надземное, а в самом простом значении. Им нет конца, их нельзя удовлетворить. Конечные желания, осознанные или безотчетные, в принципе могут исполниться к такому-то дню или хотя бы в мечте. Это желание получить, сделать, сделаться – Найти, стать, узнать, приобрести. И если вы, читатель, хотите стать губернатором острова в Тихом океане, то, кто знает, может вас и назначат на этот пост такого-то числа, такого-то года. А во сне хоть сегодня, а в мечте хоть сейчас. Но есть желания бесконечные. Обычно их называют стремлениями. Бесконечно стремление к добру, неутолима жажда правды, ненасытен голод по красоте. Никогда ни в какой день никто не скажет: "Всё, достаточно. Теперь можно обойтись без добра и красоты". Правда, истина, добро и красота определяют наш труд и все наши поступки. Что делает человек? Истинно или ложно? Для чего он делает? Для добра или для зла? Как он делает? Красиво или некрасиво? Что, для чего, как? Предмет, цель и качество. Истина, правда, добро и красота. Тремя этими понятиями можно довольно точно оценить любое дело, любой поступок, любую идею, любое произведение рук человеческих. Ни человечество в целом, ни человек в отдельности не могли бы существовать, действовать, общаться, развиваться, если бы не было представлений о правде, добре и красоте. И если бы не было у людей внутренней тяги к ним, творческой воли. Осталось одно осталось найти слово. Если эти понятия играют такую важную роль в жизни, в психике, в личности человека, то от чего же мы не упоминаем их на каждом шагу? Может быть, они скрыты под другим, более распространённым названием. Конечно, На арену выходит главное действующее лицо педагогики. Вы знаете его имя, читатель? Как всегда, обратимся за словом, за именем, за точной мыслью, к Пушкину. Пушкин пишет о графе Нулине. «Желаньем пламенным томим». О Мазепе в Полтаве, когда Мария вдруг исчезла. Не здешней мукой тамим. А пророки духовной жаждой тамим. Физическое желание одно, душевное мучение другое, но есть ещё и духовная жажда. Что это такое? Мы постоянно говорим духовное богатство, духовные потребности, духовные запросы, духовные ориентиры. Но странным образом никто не объясняет, что же значит в этих выражениях дух. А, скажем, в педагогической энциклопедии или в словаре поэтики и понятия это нет такого дух. Духовная жизнь есть, а духа нет. Прилагательное без существительного. Знаток русской культуры, академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв, говорит: "Цивилизация, техническая цивилизация, НТР всё это хорошо усвоено людьми. А вот духовная культура, духовное начало понятие достаточно расплывчатое. В самом деле, спросите десятиклассников, спросите их учителей, И все как один ответят, что духовная жизнь это значит ходить в театры, читать книги, посещать музеи. В лучшем случае скажут, что быть духовным человеком значит думать о смысле жизни, как Пьер Безухов из Войны и мира. Но повторим Пушкинское. Духовной жаждою томим в пустыне мрачной я влачился. Что собственно происходит с героем всем известного стихотворения? Чего ему не хватает? Театров и музеев. У безрукого нет руки, у бездушного нет души, у безнравственного нет нравственности. А чего нет у бездуховного? Чего именно хочет человек, когда у него томление духа, духовная жажда? Ему не хватает правды, добра и красоты. И он страдает точно так же, как страдает человек, которому недостаёт воздуха, воды, пищи, света. У него есть потребность в правде, добре и красоте, и если она не утоляется, он голодает, он жаждит, он чувствует удушье, он томится духом. Нечувственное желание гложет её, недушевное смятение чувств его мучит, а именно духовная жажда правды, добра, красоты. Стремление, творческая воля к добру, правде и красоте это и есть дух человека. Ведь в марксистской философии принято выделять в духовной жизни познавательную деятельность то есть связанную с истиной и правдой, этическую, связанную с добром и злом, и эстетическую. Других видов духовной жизни нет. Когда мы говорим дух, духовность, мы сами того отчётливо не понимая, говорим о великом человеческом стремлении к бесконечному, к правде, добру и красоте. Этим стремлением, этим духом, живущим в людях, Создано все прекрасное на земле. Им города строятся, им подвиги совершаются. Дух – подлинная основа всего лучшего, что есть в человеке. Как появляется дух у человека? Как он развивается? Почему у одних людей он сильнее, чем у других? Это все следующие вопросы. Отложим их. А пока что снова вернёмся на кухню желаний. В понятии дух кроется объяснение, отчего у одних даже капризные желания ведут к добру, а у других они асоциальны, антиобщественны. Здесь самая глубокая тайна воспитания. От того люди в массе своей в норме добры, правдивы и красивы. что в душе человека на кухне желаний постоянно горит свет живёт дух живёт желание добра, правды и красоты, которое сливается с каждым конечным желанием и освещает, а можно сказать, освящает его. не пресс, а свет, не подавление, а высветление. Не мысль борется с дурным желанием, как принято считать. Нет, оно само, даже если и появится, высветляется высоким стремлением к бесконечному, и в таком высветленном виде поступает в сознание. Человек не подчиняется требованиям, не адаптируется, не обуздывает свои дурные желания под давлением социальных норм, А в нём самом живут иногда неосознанные собственные его стремления к доброму, правдивому и красивому. У него есть дух. Поэтому большинство людей обходится без психических расстройств, без раздирающего душу раздвоения личности. Люди сомневаются, колеблются, мучаются, бьются в противоречиях, Но это волнение и страдание здоровой личности, духовное томление, а не изнурительная борьба с собственными низменными страстями. Ведь есть же разница: чувство удушья от нехватки воздуха в помещении или удушье от смертельной болезни лёгких. Это разница между страданием здоровья и страданием болезни. Человеческая мысль всесильна. Она творит чудеса познания, она проникла в глубочайшие тайны мира. Но что поделать? Мысль человека только мысль, не более. Она далеко не всегда справляется с его желаниями и почти всегда бессильна перед страстью. Если мысль и подавляет желания, то только другим желаниям, более сильным. Борьба мысли с желанием, повторю точный образ психолога прошлого века. Это война глиняного горшка с чугуном. Но я приобрёл на свою сторону только сознание, пишет Макаренко о колонистах из Куряжа. А этого было страшно мало. Мой опыт, между прочим, решительно утверждает, что расстояние между элементами чистого сознания и прямыми мускульными расходами довольно значительно. Человек может отчетливо сознавать необходимость трудиться и все-таки ничего не делать. От сознания до желания дистанция, если не огромного, то все же не малого размера. Психология подробно разбирает, от чего люди ведут себя дурно. Но затрудняется ответить, от чего же они ведут себя как люди. Этого и в самом деле не объяснить, если не понять, если не принять, что человеком руководит не запретное дурное, налагаемое обществу, не отрицательное, а положительное, его собственное стремление к добру, правде и красоте. Не мысль с желанием, а желание с желанием встречаются в душе человеческой конечное с бесконечным это старые философские споры удивительно что они прямо касаются наших детей и неслышно идут в нашем доме в детской комнате и на кухне в пятом веке до нашей эры Сократ считал что добродетель лишь в разуме но уже Аристотель спорил с ним Должно быть влечение к добру. Спустя две тысячи с лишним лет Кант объявил моральным лишь подчинение долгу, подчинение единичного всеобщему. И вновь начался спор. Гегель высмеивал его, писал о людях, которые ставят себе целью голое подавление страстей, к чему, по их мнению, нужно стремиться с юных лет. Но нет же, не надо с юных лет подавлять страсти. Ни к чему хорошему это не приведёт. Суть морали, утверждал Гегель, в возвышении единичного до всеобщего. Однако лишь Маркс и Энгельс открыли, при каких общественных условиях единичное действительно может подняться до всеобщего, человек до человечности. Показали этот путь Кстати сказать, они поэтично писали о стремлении, о жизненном духе, о напряжении, муке матери. И за что был спасён Гётевский Фауст, умудрившийся даже и душу свою продать сатане? За стремление к высшему. Спасён высокий дух от зла произволением Божьим, чья жизнь в стремлениях прошла того спасти мы можем, провозглашает хур ангелов, неся бессмертную сущность Фауста. Не в подавлении, а в возвышении. Вот в чём разница. Вот в чём сталкиваются две противоположные системы педагогических убеждений. Вот выбор, который мы все делаем, воспитывая наших детей. Подавление конечных желаний или возвышении их желаниями бесконечными. Здесь водораздел между двумя главными педагогическими верами. Одна вера состоит в том, что ребёнок безумен, как считали в библейские времена, и надо силой, жезлом обуздать его. Другая вера состоит в том, что в человеке есть высокий дух, что человеческое стремление к добру, правде и красоте передаётся ребёнку, становится его собственным стремлением. Когда кто-нибудь говорит: "Родители мною не занимались, а вот я вырос неплохим человеком", это означает, что от него скрыта главная тайна воспитания. Не занимались, не проводили воспитательных мероприятий, не получали, не наказывали, не делали замечаний, не упрекали и не попрекали. Но был у родителей дух. Он передался детям. В этом и состоит воспитание. Поверим в силу такой педагогики. Поверим, что без духовного воздействия все педагогические усилия окажутся тщетными, и у нас будут хорошие дети. Представим себе выращенных детей, которые при всех обстоятельствах, при всех жизненных выборах склоняются в сторону правды, добра и красоты, обладают творческой волей. Нужно ли ещё чего-нибудь ждать от них? Поэтому и можно сказать, что воспитание духа, воспитание духовности это всё воспитание. В старину так и говорили. Имей дух и умей возбудить его в детях этого достаточно